У Хлебникова никогда не было ни копейки. Одна смена белья. Брюки рваные. Вместо подушки наволочка, набитая рукописями. Где он жил, не знаю. Писал хлебников постоянно и записанное запихивал в наволочку или терял. Когда уезжал в другой город, Чаще всего в Харьков, Наволочку оставлял, где попало. Бурлюк ходил за ним и подбирал, Но большинство рукописей все-таки пропало. Корректуру за него делал кто-нибудь. Боялись дать ему в руки. Обязательно все перепишет наново и так без конца. Читать свои вещи вслух он совсем не мог. Ему делалось нестерпимо скучно. Он начинал, и в середине стихотворения способен был сказать и так далее. Но очень был горд, когда его печатали, хотя никогда ничего для этого не делал. Говорил он Очень мало и медленно, но всегда абсолютно интересно. Я никогда не слыхала от него ни одного пустого слова. Он никогда не врал и совсем не кривлялся. Лиля Брик